Глава 13. Послушай, Сангуку, кто-нибудь другой на моем месте был бы в ярости? Текущее местоположение — дом братика Кайоми. Комната братика Кайоми. Начиная с июня, Надека уже несколько раз была здесь, и, как всегда, вокруг было чисто и убрано, чего и следовало ждать от братика Кайоми, однако сегодня, в эту ночь в воздухе не было того чувства радости и веселья, как в предыдущие визиты. Если можно так выразиться, в воздухе ощущалось сильное напряжение, похожее на то, когда Надока была здесь впервые. Но в отличие от того раза, Надока заставили сесть на колени так, что этот раз, наверное, еще более напряженный. Примечание переводчика. Если быть точным, Надока заставили сесть в позу сейдза, традиционную японскую позу сидения на полу, в которой неопытный человек обычно способен просидеть от силы несколько минут до того момента, как у него затекут ноги. Разница примерно такая же, как между парком развлечений и тюремной камерой. «Послушай, Сэнгоку», — повторил он еще раз. Он говорил что-то о том, что не сердится, но он явно был зол. Возможно, Надека впервые видит злую версию Кайоми, так вот что может его разозлить. Это даже в некоторой степени восхищает. Улизнуть из дома посреди ночи и развлекаться, гуляя по городу, если продолжишь в таком духе, то станешь такой же, как я, Карн или Цукихе. «Что?» Звучит как-то странно. И если вам интересно, почему он злится на Надака, то он ругает ее за то, что она гуляет по ночам, это в целом правильно. Ругать кого-то за то, что он тайком от родителей сбегает из дома, но поскольку содержительной частью ночной жизни Надака было всего лишь строительство чего-то, напоминающего Ногойский замок, этого недостаточно, чтобы привести ее в свою комнату и заставить сидеть на коленях. По-видимому, братик Кайоми, имея младшую сестру того же возраста, просто не мог не испытывать беспокойства из-за преступного поведения Надека. Он даже заставил её снять бейсболку, Надека чувствовала себя полностью раздетой. «Я не хочу быть слишком строгим, но, Сунгоку, ночь — это время сна, если ты не вампир!» Надека искала кое-что, но не могла сказать ему об этом. Впрочем, братик Кайоми тоже занимался поисками, он искал Надека. Когда папа с мамой заметили, что Надека сбежала из дома, Они позвонили Цукихитян, то есть младшей сестре братика Кайоми, поскольку она была ее единственной подругой. Слава Цукихитян Хитян дошла и до родительского комитета. А Цукихи, будучи Цукихи, такая Да ладно вам, это же всего на одну ночь! И глазом, не моргнув, лгала о том, что Надока осталась у нее дома. Но потом братик Кайоми случайно прошел мимо комнаты младшей сестры. Прошел мимо комнаты младшей сестры и поймал ее с поличным. Дура! «А что ты будешь делать, если с что-то случится?» Очевидно, после этих слов она выбежала из дома и рванулся искать Надока по всему городу. Надака не смогла найти, что искала, но братик Кайоми сумел найти Надока, используя лишь свою интуицию. Даже если не принимать во внимание тот факт, что он был на велосипеде, у него невероятные способности к лазоходству, в отличие от Кучина Сана. Кстати говоря, Кучина уже некоторое время сохраняет молчание, Похоже, он придерживается своего обещания не разговаривать на людях, хотя, если так подумать, Кучинава-сан должен знать о братике Кайоми. Он так и сказал в тот день в июне. Он наблюдал, как Надека, братик Кайоми и Камбуру сан проводили ритуал в храме Киташирахиби. и сейчас... Интересно, о чем сейчас думает Кучинава-сан, глядя на братика Кайоми? Со Молчание всё равно ни к чему не приведет, поэтому Надека коробка начала говорить. Прилагая серьезные усилия, чтобы сменить тему. Она Анадока очень не любит прилагать усилия. Цуки хитян. интересно, чем она сейчас занимается? А? Цуки Хитян, эта бессердечная персона в настоящий момент имеет наглость спать в соседней комнате. Если хочешь, могу ее разбудить. Надока замотала головой. Она вовсе не этого хочет. Не надо говорить такие страшные вещи. Возможно, братик Кайоми этого не осознает. Потому что она его младшая сестра, но на самом деле Цукихи пугает. Она очень terrible. Не зря ее называют одной из огненных сестер. Некоторые истории о ней совсем не смешные. Хотя она хорошая девочка, Надека не отказывается от своих слов, она очень хорошая. Просто ее энергия и аура отличаются от таких людей, как Надека. Словно из другого измерения. Не все хорошие девочки являются добропорядочными, понимаете? Сангоку. Можешь не стесняться. У Цукики всегда сонный взгляд. Примечание переводчика. Буквально имеется в виду тарема. Этим термином называют «глаза с опущенными внешними краями», что создают впечатление усталости или сонливости. Вне зависимости от того, спитаны или бодрствует. Неважно, какие у нее глаза, надока уже доставила ей неприятности, даже заставила солгать. Нужно как можно скорее прояснить всю ситуацию, Но прежде Надока должна поблагодарить сукихитян. Правильно. Но прежде всего ты должна извиниться перед своими родителями Сунгоку. Я знаю, что много раз говорил тебе не торопиться с извинениями. Ведь прошу прощения. Твоя любимая фраза. Тем не менее в этот раз ты должна извиниться перед ними должным образом. Да, ты прав. О, кто знает, что могло бы случиться, если бы я не нашел тебя. Братик Каями с облегчением вздохнул и немного преувеличенно пожал плечами. Что могло случиться в ином случае? Наверное, ничего особенного бы не произошло. Скорее всего, она как бы закончила выравнивать песочницу, привела в порядок нечто похожее на Ногойский замок, пошла домой, а после того, как мама с папой на нее поругались, легла спать, проснулась и пошла в школу. У нас довольно безопасный город, если сравнивать с Токио и другими крупными городами. Здесь почти ничего не происходит. Потому как он ведет себя с Цукихитян и Карантян, можно сказать, что его забота о девушках младше него немного чрезмерна. Наверное, это можно назвать гиперопекой. Надо-ка рада, что он так добр к ней, но все же кажется, что в отношении своих сестер он перегибает палку. Это уже гиперопека на грани вмешательства в личную жизнь. Интересно, чего он так опасается? «Ты слишком беспечна. И ты, и Карантиан, и Цуки Хитян, вы все как будто не понимаете, что вы еще дети». «Надека понимает. Наверное. Хотя не уверена насчет сукихитян и карантян. Они обе стараются выглядеть взрослыми, но Надека по праву считает себя ребенком. Ребенок, который ничего не знает. И знает ли то, что у песочницы есть дно. Нет, дело не в том, что ты не понимаешь, что являешься ребенком. Ты не понимаешь того, с какими неприличными мыслями мир смотрит на тебя, как на ребенка. Какое жуткое мнение. Нет слов». Неужели тот, кого опасается Каями, является им самим? Однако Надека чувствовала, что в его утверждении есть что-то неправильное. Прошу прощения. Любимая фраза Надека, можете называть это привычкой извиняться, но это магическое заклинание, которое помогает заканчивать разговоры. Волшебное заклинание, прямо как один из тех талисманов. Его эффективность также сомнительна. Но это хорошо, если ты и правда раскаиваешься. А? Хотя погоди. «Давай начнём с того, что ты вообще забыла на улице посреди ночи». Сейчас, кажется, неподходящее время утверждать, что Надека на самом деле не очень хорошая девочка, и это ничуть не облегчает задачу честно ответить на поставленный вопрос. Если говорить о настоящей причине, то она заключается в поисках святыни Кучного Сана. Но об этом нельзя рассказывать братику Кайоми, если бы Надека хотела его помощи, то попросила бы об этом с самого начала, вместо того, чтобы лгать по телефону. В этот раз для братика Кайоми это секрет. В конце концов, в отличие от июня, Надека не жертва. Надыка преступница, поскольку убила множество собратьев Кучиного Сана. «Сунгоку, только не говори мне, что...» Из-за молчания Надока братик Кайоми начал подозревать, что ты меня вчера по телефону обманула, и на самом деле у тебя проблема. Рот Надока вытянулся в прямую линию, у него и правда хорошая интуиция. Возможно, даже слишком хорошая. Возможно, это результат опыта всех тех сражений со странностями, что он провёл? Что ж, в этот раз странность не то чтобы вселилась в Надека, скорее поселилась вблизи неё. Во всяком случае, именно это пришло ей в голову, когда она бросила взгляд на своё запястье. Поэтому... «Нет, это... не так», — ответила Надека. Нельзя сказать, что ответ получился чётким и убедительным, Любой, кто бы его услышал, воспринял его как наспех придуманную отмазку «рефлекторное отрицание». «О, правда? Ну, слава богу!» Братик Кайоми принял эти слова с облегчением. «Кажется, он верит Надока. Возможно, такой лживый человек, как Надека, не имеет права так говорить, но братик Кайоми слишком добрый. Он слишком хороший человек. Я и правда был уверен, что ты пряталась от меня и копалась в этой песочнице», потому что какая-то странность заставила тебя оказать ей какую-то услугу, например, найти какой-нибудь потерянный предмет или что-то в таком роде». «Бинго!» Единственное, чего он не понял, так это то, что странность воспользовалась чувством вины Надека. Хотя братик Кайоми знает, что Надека убила много змей, разрезав их на куски, но, похоже, даже он не мог себе представить, что какая-то змея выскажет свое недовольство по этому поводу. Кажется, он в самом деле верит, что Надека добропорядочная. «Вовсе нет». «Всё совсем не так. Просто... Ну, сейчас в классе Надока много проблем. И надо Надека староста...» Надека пыталась придумать оправдание, но не могла сочинить полноценную ложь, поэтому была вынуждена рассказать правдивый эпизод из жизни. Хотя, конечно, это ничем не отличается от лжи. Поэтому Надока показалось, что ей тяжело, и просто вдруг захотелось прогуляться. «А, ясно. Да, такое случается». Кажется, братик Каеми поверил. Надека кажется немного странным сбегать посреди ночи только лишь из-за того, что у неё в школе был плохой день, но это было достаточно убедительным оправданием для братика Кайоми, который с тех пор, как стал старшеклассником, бывало ссорился с родителями и периодически не появлялся дома. Возможно, именно поэтому он сегодня так ругает Надека. Видимо, ему есть что сказать, исходя из собственного опыта. Я понимаю, что ты чувствуешь, Сунгоку, но бегством проблему не решишь. Бегством проблему не решишь. Если уж на то пошло, посоветовалась бы со мной. Итак, что за проблема у тебя в классе? Это как-то связано с теми талисманами Кайки? Очень хорошая интуиция. Очень. Дело в том, что мы уже как-то говорили об этом, Не с точки зрения братика Кайоми эта история должно быть осталась в прошлом. Нет, даже не с точки зрения братика Кайоми, а с точки зрения кого угодно. С точки зрения Надека, с точки зрения ребят из класса, как только Кайки дайшусан покинул город, Все разрешилось. Но есть проблемы, которые возникают именно в результате решения других проблем. Одни вещи заканчиваются, другие вещи начинаются место них. Скорее всего, братик Кайоми знает об этом куда лучше, чем Надека. Нет. С трудом смогла выдавить отрицание. Как и ожидалось, оно не очень убедило братика Кайоми, и на его лице появилось сомнение. Поэтому... «Сунгоку», — начал он, — «ты учишься в средней школе...» «Я уверен, что у тебя много забот и проблем, но нужно помнить, что ты не должна держать их в себе. Конечно, не мне тебе давать советы, но я, по крайней мере, могу тебя выслушать». Он произнес это с таким серьезным лицом. Когда братик Каэми настроен серьезно, он выглядит надежным и немного страшным, потому что обычно он без конца шутит. «Хорошо, Сунгоку, ведь один в поле не воин». Теперь он был похож на директор школы. В его словах было столько пафоса, что аж дыхание перехватило, Пришлось приложить усилия, чтобы не засмеяться. «Невероятно, что в наше время кто-то еще так говорит». «Мог бы я тебе сказать, но кто-то наверняка бы подумал, невероятно, что в наше время кто-то еще так говорит». Братик Каями повторил мои мысли слово в слово. «Неожиданное развитие событий. А вот что значит перевернуть с ног на голову». А некоторые даже могли бы ответить мне, «Нет, ну подожди, сильный человек в одиночку может неплохо повоевать». Речь братика Кайоми стала настолько пулкой, что Надока просто не могла ничего сказать в ответ. Если бы на месте Надока была та младшеклассница, Хачикудзи, которая вроде как дружит с братиком Кайоми, она бы ни за что не оставила его одного в таком состоянии, но Надока могла лишь молча наблюдать. Даже слова не вставить. Очень грустная интерпретация. Могу поспорить, люди, которые говорят подобные вещи, пересмотрели голливудских фильмов. В реальности одиночки не побеждают в битвах. Ну, технически это не невозможно. Думаю, такое случалось. Или так? Если одиночки побеждают в битвах, то только если ощущают поддержку близких людей, то и смысленно они все равно не одиноки. Интересно, случилось ли с братиком Коеми что-нибудь за последние несколько месяцев? Раньше он был не из тех людей, кто говорит подобные вещи, пускай даже в шутку. Нет. Должно быть все из-за того, что он волновался за Надека. Как же стыдно Надека справиться? Нужно сделать все возможное, чтобы в следующий раз Надока не поймали. И в первую очередь следует выходить из дома только после того, как родители крепко уснут. Да, точно. Подумав об этом, Надака кивнула в ответ на слова братика Кайоми. Ты прав, братик Кайоми. Впредь, если у Надока будут проблемы, она поговорит об этом с тобой а не будет держать все в себе. Да, надеюсь. А пока отдыхай, ты наверняка устала. Отдыхать? Подожди секунду. произнес братик Кайоми, после чего вышел из комнаты и оставил Надека в одиночестве. Куда он пошел? «Эй, Кучинава-сан, всё в порядке? Нас ведь не раскрыли, да?» – прошептала Надека. «Кучинава-сан». никакой реакции. Кучинава-сан, словно он и правда был резинкой для волос, простой и безвкусной, был обмотан вокруг правого запястья Надека, совершенно не двигаясь. Он не шевельнулся даже после того, как Надока потрясла его, постучала по нему, понажимала на него и потыкала в него лопаткой. Почему? Хотя, конечно, это правильно, что он притворяется аксессуаром, ведь в нынешней ситуации никто не знает, когда братик Кайоми вернется в комнату, поэтому, возможно, будет разумнее не шевелиться. Однако, прости, немного задержался. Братик Кайоми вернулся. В одной руке он держал что-то похожее на тонкое кимоно, Судя по всему, это была женская юката. Вот, держи. А? Можешь спать в этом? Я одолжил ее от Цукихи. А? Надека не знала, что ответить. Спать в этом? Это пижама? Может, он хотел сказать не «спать», а что-то другое? Хотя было бы странно, если бы он хотел сказать что-то другое. Неужели братик Каеми прямо сейчас намекает Надека, чтобы она осталась у него на ночь? Оставайся на ночь. «В конце концов, уже поздно». Не намекает и говорит прямо. «Прямо в лоб». «Мы должны сделать так, чтобы ложь Цукихи стала правдой Это, цу, -цу, -цу цукихи тян ты говоришь, что одолжил у неё...» ка заикалась в порыве смущения. «То есть ты ее все таки разбудил? Она проснулась?» а? не нет-нет, я просто без разрешения вошел в её комнату, без разрешения порылся в ее вещах». Без разрешения посмотрел вблизи на спящие лица Карантяна Цукихитян, после чего без разрешения должил Юкату, но, думаю, она бы не была против правды. Надока показалось, что одно из действий было совершенно лишним, хотя, кто знает, возможно, это в порядке вещей. И тем не менее, ночевка. Надока была в полнейшем недоумении из-за столь внезапного развития событий. В панике Надока взяла пижаму. Поверить только, пижама Юката прямо как в Рюкане. Примечание переводчика. Рюкан. Традиционная японская гостиница со всеми традиционными японскими атрибутами, включая одежду, которую выдают всем гостям. У братика Кайоми. И в какой комнате как будет спать? А, ну, знаешь, в моем доме не так уж много комнат, так что тебе придется спать здесь. В комнате братика Кайоми. В его кровати? Паника усилилась. Впрочем, про свою кровать он ничего не говорил. Это был бы слишком смелый шаг. «А, ну да, ты ж, наверное, устала. Так что ложись в кровать. Прямо в яблочко. Сегодня Надека не сможет заснуть». «Нет, это же как кровать братика Кайоми. Надека сможет поспать и под кровать ее. «Что за глупости? Ты меня пугаешь?» – пробормотал братика Кайоми. «Ну, наверное, у кого угодно. Не только у братика Кайоми были бы проблемы со сном, если бы он знал, что под его кроватью кто-то есть». «Просто ложись. Если кто-то узнает, что заставил школьницу спать под кроватью, будут большие проблемы. Меня бы ждал праведный суд огненных сестёр». «Но как же братик Кайоми? Надека не может отнять чужую кровать и наслаждаться её в одиночку?» О, «Не переживай, все в порядке». Братик Кайоми как ни в чем не бывало улыбнулся Надека, которая продолжила отказываться от его предложения. «На этой кровати спокойно поместятся два человека».